Глава 13. Кольцо лучника. Аюр сидел на постели в своих покоях, завёрнутый в меховую накидку, силился унять бьющую его дрожь. Он не мог понять от чего. Ведь он победил мальчонка спасён морской змеи, один вид которого способен был заледенить кровь человека и изгнан. И главное, теперь никто не посмеет усомниться в моей доблести. Вдруг подумалось к царевичу. Множество глаз, пусть и издали, наблюдали за моей схваткой. Ему вспомнилось недавнее возвращение в храм. Жители Белозоры с топорами, ножами, острогами молча глядели на него, не смея отвести глаз. Они провожали каждый его шаг, будто стараясь навсегда запечатлеть его в своей памяти, чтобы когда-нибудь потом поведать о нем внукам и правнукам. Подведенный Толе конь неспешно шел, сокая копытами, по брусчатке. А люди, будто завороженные, роняли наземь оружие, склоняли голову и прижимали к лицу сложенные ладони. — Зарни! — летело над толпой уже знакомое ему имя. — Зарни Зьен! Тогда Аюр чувствовал невероятный подъем сил, его распирало от гордости. Хотелось кричать что-то грозное и радостное, но слова крутились в голове, не выстраиваясь в стройные фразы. А теперь слов и фраз было множество, но его почему-то трясло, и зубы цокали друг о друга, не желая останавливать нелепый перестук. Местный лекарь почтительно смазал его ушибы с садины. Царевичу всё помнился его взгляд. Лекарь, один из младших жрецов, старался держаться как обычно, но смотрел на него так, будто видел перед собой живого бога. Что ты делал в городе? Раздался с порога резкий старческий голос невида. Разве я позволял тебе уходить? Разве я спросил твоего дозволения? Тут же вскинулся Аюр. Ты должно быть забыл. Несмотря ни на что, я государь Аратты. Сын Ордвана почувствовал, что дрожь и зубовный стук куда-то разом пропали. Он отбросил накидку и встал, снова ощущая себя гибким и полным сил, подобно виноградной лозе. «Да, пожалуй, теперь ты и впрямь мог бы стать государем». «Мог бы стать?» «Что бы ты ни искал сегодня в городе, ты нашел судьбу». Рыбаки, торговцы, хозяева лодок и харчевен бросились восстанавливать старый храм. Теперь там будет святилище в честь твоей победы над змеем. Они видят в тебе куда больше, чем просто молодого государя, прибывшего защитить свой народ. Ты для них уже тот, кем должен стать. Что я должен, старик? Что и кому? А Юр подошёл вплотную к верховному жрецу. Не взирая на долгий путь сюда, проделанный вместе, казалось, он впервые так чётко и ясно увидел лицо светоча из Вархи. Оно всё было покрыто морщинами, лишь только яркие медового цвета глаза выглядели неожиданно молодо. Ещё в них чувствовалась какая-то невероятная сила. Точно глаза и впрямь были из драгоценных камней, но внутри их горел живой огонь. — В первую очередь ты должен себе и своим предкам Арьям, забывшим, для чего небо избрало их вождями, для чего оно дало им силу покорить все остальные народы и мудрость править столько поколений к ряду. А еще... Ты должен всем тем, кто уверовал в тебя. Можешь, конечно, сказать, что не хотел этого, что тебе не нужна их вера, но перед небом эти слова тлен. Ты сделал то, что тебе надлежало сделать, и всё последующее лишь следствие этого. Опять загадки. Недовольно скривился Айор. Если в самом деле что-то знаешь, так говори. Я слушаю. Ты много твердишь о предначертании, когда я спрашиваю, в чем оно. — Потому что это твое предначертание. Глава северного храма будто клещами вцепился в плечо царевича. — Пошли. Я тебе кое-что покажу. — Что на этот раз? — хмыкнул царевич. — Да. Вы видишь сам. И он подтащил его будто лодку волоком против течения. Куда мы идём? Ты хотел знать о предназначении? Скоро узнаешь. Они шли долго. Наконец, проплутав по вырубленным в скале извилистым коридорам, они оказались возле двери, которую охраняла пара блестящих угрюмых стражников. Верховный жрец сделал им знак расступиться. Те безмолвно повиновались. Старик быстро склонился над дверью, что-то прошептал, поглаживая доски кончиками пальцев, затем толкнул дверь, и та легко подалась. "Это темница?" настороженно спросила Юра. "Ну что ты? Смотри. Разве что ли бы здесь напоминает тебе о месте нашего знакомства?" Старец выхватил из кольца над входом один из факелов, зашел внутрь, обвел пламенем стены, и на ней вдруг вспыхнул ряд огней. Не ярких, но вполне достаточных, чтобы осветить тайный чертог. А Юра усмехнулся. В этом не было чуда. В стенах были выдолблены чаши, в которые заблаговременно залили горючее масло и вставили фитили. но, кажется, верховный жрец и не думал поражать этим рукотворным чудом своего гостя. «Войди!» — пригласил он. В вырубленном в скальной толще небольшом чертоге и впрямь не было ни лежанок, ни каменных приступок. Ничего. Лишь небольшая каменная подставка в середине, на которой лежало обгорелое запястье человеческой руки. На сморщенном, обугленном большом пальце блестело золотистое кольцо с выступом когтем. Что это? удивленно спросил Аюр. Я думал, ты знаешь. Это кольцо лучника. Если желаешь выстрелить далеко и точно. Нет. Для чего здесь рука, Чьяна? Зачем тебе знать? прищурился жрец. Когда-нибудь узнаешь. Сейчас куда важнее другое. Тот, кто надел кольцо до тебя, полагал, что имеет на него право. Погоди. Ты сказал до меня? перебил его царевич. Да, потому что теперь оно твоё. И ты полагаешь, я стану им пользоваться? А Юр брезгливо отвернулся от обгорелой пясти. Если мне понадобится, у меня будут сотни тысячи подобных колец. Конечно, но лишь это позволит тебе сразить первородного змея. Лишь с ним ты сможешь натянуть солнечный лук. Тот, о котором говорит ясно Веда? Аюр недоверчиво поглядел на кольцо. Солнечный лук из Вархи? Конечно, он знал и это сказание. Похоже, здесь, в Бьярме, писания древности одно за другим воплощались в жизни. Но разве сегодня я не победил змея? Ты ранил его и отогнал, это правда. Однако неведомо, был ли это тот самый первородный змей или кто-то из его детей. Неведомо, испуган ли он или разозлен, уйдет в пучину или вернется. А если вернётся сам или с роднёй? Как написано в Ясной Веде, лишь с этим оружием ты сможешь победить. Но здесь нет оружия. Нет, согласился Невид. Но есть ты. Видя звено цепи, ты можешь потянуть и вытянуть всю цепь. А можешь смотреть и ждать, когда цепь вытянется сама. Но человеческий век слишком краток для этого. Если ты решишь и сумеешь взять кольцо, то, видимо, сможешь добыть и все остальное. — Что ж, пусть так и будет, — согласился Аюр и шагнул к обугленной руке. — Но помни о судьбе предшественника. Он тоже думал, что вправе обладать. — Да, ты говорил. Отмахнулся Царевич. Я уже решил сделать это. Всё остальное не имеет значения. Невиц застыл на пороге, не сводя с него глаз, а Юр стянул тяжёлое кольцо с засохшего пальца. Рука была небольшая, отметил он про себя и надвинул кольцо себе на большой палец правой руки. В тот же миг его пронзила острая боль. Царевич пошатнулся, едва не вскрикнув. Попытался быстро стягнуть кольцо, но оно будто вцепилось ему в палец. Оно жглось так, будто металл был раскалённым, и с каждым мигом накалялся всё больше. А Юрс стиснул зубы, чтобы не выдать себя и не зарать. Я всё равно сильнее, стучало у него в голове. Я победил змея и тебя осилил. В нем закипала неизвестная ему прежде злоба, превращавшаяся в решимость победить. Страха не было, только ясное сознание. «Вот еще немного, и я осилю!» В глазах его потемнело, перед ним замелькали видения каких-то странных теней, невиданных прежде людей, зверей и существ, вид которых бросал в дрожь. И в этой полной призраков темноте вдруг вспыхнуло море огней. То ли видение, то ли воспоминание. Тёмная волна вздымалась, колыхая звёзды, а может, это качались тысячи плывущих по воде светильников. На гребне волны, окружённый пеной, едва касаясь её килем, парил золотой корабль. Впервые за всё время своих видений юр рассмотрел его так хорошо и близко а затем он услышал звуки будто кто-то играл на диковинном неизвестном ему инструменте таких не было в столице да и у ингрия юр ничего подобного не слышал будто тёплый весенний ветер звенел натянутыми струнами паутинок звуки становились всё явственнее и постепенно Юра охватил глубокий покой. Он осознал, что ничего прекраснее никогда не слышал. Казалось, он весь целиком наполнен этой нечеловеческой музыкой. Жгущая боль начала исчезать. Нет, она не прошла совсем. Она будто обратилась в некий внутренний пламень, Горячащий кровь, дающий незнакомую прежде силу, побуждающую действовать. Казалось, вделай сейчас кольца в небо и в землю, и он притянет одно к другому. Огромная волна подняла корабль к небесам, а затем обрушилась на Аюра. В последний миг он успел заметить, как корабль, как пуха дуванчика, оторвался от пены, и полетел дальше, превращаясь в горящую на черном небосклоне звезду. А Юр с силой выдохнул и резко открыл глаза. Тьма рассеялась. Пылающие звезды превратились в светильники на стенах. На большом пальце у него поблескивало тяжелое кольцо лучника, и никаких ожогов он не увидел. — Что ж... «Ты жив!» — услышал он голос Невида. «Это прекрасно!» Голос жреца слегка дрожал. «Конечно, жив!» А Юр рассмеялся. Сама мысль о том, что с ним могло случиться нечто ужасное, сейчас его забавляла. «Как видишь, я не собираюсь превращаться в головешку!» «Твой старший брат тоже не собирался!» Сухо ответил глава храма. «Старший брат?» Ошеломленно уставился на него Аюр. «Но он же утонул в Майхоре десять лет назад!» «Ты все услышал верно. Попозже я поведаю тебе эту историю. Говори, что ты видел». «Разное». Царевич вдруг почувствовал себя бесконечно усталым. «Старший брат?» Провёл рукой по лбу и опустил голову. Много я всё не запомнил. А лук? Ты видел, где солнечный лук? Никакого лука я не видел, но там была музыка. Необыкновенная, чудесная музыка. За дверью вдруг послышался шум, громкие голоса, топот бегущих ног, резкий стук. А Юр быстро повернулся, уже привычно кладя руку на рукоять кинжала. Дверь распахнулась, и в тайный чертог запыхавшись, вбежал молодой жрец, тот самый лекарь, который еще недавно врачевал раны царевича. — Беда! Святейший! — закричал он. — На город идет большая волна!